Глава четвертая Капитан второго ранга Андржевский к моменту, когда второй отряд Тихоокеанского флота приближался с севера к входу в пролив Цугару, не спал уже третьи сутки. Да и вообще, после выхода с Цусимы он отдыхал лишь урывками. Впрочем, так можно было сказать обо всех офицерах отряда. На последние дни выдались особенно тяжелыми. Неспокойное море, неважная видимость, временами становившаяся вообще отвратительной, враждебные воды вокруг, частые тревоги, и порой заканчивавшиеся перестрелками, измотали в конец всех и каждого. Это не могло не сказаться на скорости реакции и способности адекватно оценивать ситуацию. Начав углубляться в пролив Цугару, ведя разведку впереди по курсу отряда небогатого, на трех своих осминцах он быстро потерял из вида колонну главных сил, оставшуюся где-то за кормой. Вопреки уже сложившейся традиции репетичного корабля между миноносцами и броненосами, в этот раз не имелось, но на это как-то не обратили внимания. От первоначального намерения укрыться под северным берегом пролива сразу пришлось отказаться, гибко-западным ветром, тянущим из него образовала полосу хорошей видимости, как раз там, в то время как всего в двух милях далее, к югу, стояла довольно плотная мгла. В ней и поспешили скрыться три низких силуэта, составлявший авангард второго боевого отряда российского Тихоокеанского флота. Быстро миновав участок чистой воды в просматриваемой с зоне и нырнув под спасительный туманный покрывалок, Миноносники не вызвали никаких резких реакций со стороны противника, что позволяло надеяться на сохранение скрытности. О неожиданном осложняющем факторе сразу сообщили по радио, рекомендовав главным силам дождаться сгущения сумерек подальше от берега, чтобы не открыть раньше времени своего присутствия. Но квитанции не получили. Уже привычные промозглые дымки и эсминцы... Шли на пятнадцати узлах на юго-запад, постоянно борясь с переменным течением. Сначала оно было встречным, потом оказалось бьющим в правую скулу, норвящим вынести миноносцы в океан. Держать предписанный курс в таких условиях оказалось трудно. Навести точную прокладку вообще немыслимо. После того, как все береговые ориентиры пропали из вида, Определиться с местом удавалось лишь приблизительно. А где сейчас могут находиться главные силы вообще, оставалось только гадать, поскольку эти течения также легко мотали и гораздо более медлительные броненосцы. Но навигационные трудности все были согласны терпеть безропотно, лишь бы не встревожить хозяев этих вод, чье телеграфирование весьма не кстати начали принимать станции миноносцев. Вскоре на кормовых румбах правого борта, где должен был быть мыс Йосамазаки, в небо поднялась красная ракета. Не прекращавшиеся и до этого японские кодированные телеграммы хлынули сплошным потоком сразу с нескольких передатчиков. Такая активность в сочетании с ракетами окончательно подтвердила, что отряд обнаружен, но соцминцев до сих пор не видели противника. Вероятность своего обнаружения по дымам Андрзевский исключал, поскольку еще час назад распорядился использовать только отборный уголь. С берегами как раз на такой случай. Идя на нем, миноносцы почти не дымили. Скорее всего, с горы на мысу разглядели дымы, не успевшие отступить основной части отряда, которой скрыть было невозможно. Вскоре по радио получили приказ небогатого Максимально расширить просматриваемый сектор. Немедленно увеличили ход и рассыпались в широкую цепь, уже не скрываясь ни от возможных дозорных судов, ни от береговых наблюдателей, но также никого не видели. Несмотря на поднявшуюся тревогу, установить визуальную связь с главными силами никто так и не озаботился. Считалось, что разрыв ориентировочно всего в 5-6 миль гарантирует, Быструю взаимную помощь. Обстановку докладывали каждые четверть часа, пока была возможность пользоваться радио. Поскольку у других приказов не было, Андрюжевский продолжал вести разведку, скоро достигнув самой узкой части пролива между мысами Ома и Шануби. К этому времени уже почти совсем стемнело, но за мысом ома тумана вовсе не было, что облегчало ориентирование. Это позволило разглядеть на фоне догоравшего заката три силуэта больших кораблей, пересекавших пролив с севера на юг примерно в двух с половиной миля впереди по курсу, шедшего в середине разведочной завесы Грозного. По характерному силуэту, с отставленной назад третьей трубой, в концевом почти сразу безошибочно познали Адзуму, а два других с двумя и тремя трубами Могли быть только Токиева и Якума. Следом за ними шло еще несколько небольших паровых судов, но разглядеть и опознать их уже не удалось. Быстро стемнело. Не имея связей со своими главными силами, Андрозжевский приказал бодрому развернуться и идти полным ходом к броненосцам с сообщением об обнаруженных крупных силах неприятеля, его курсе и скорости. А сам на двух оставшихся истребителях начал сближаться с японцами, надеясь выйти на дистанцию торпедного залпа, скрываясь в темной части горизонта. Даже в случае провала атаки открывшаяся стрельба должна будет показать небогатову точное местонахождение главных сил противника, что позволит уклониться от встречи с ними. Однако, едва на час ближения, грозы и громкие услышали, Частую стрельбу из скорострельных орудий у себя за кормой, там, куда ушел Бодрый. Почти сразу в той стороне открылось раду три боевых прожектора, и начали взлетать осветительные ракеты. Одновременно атакующую пару светил прожектор Смисаома, с которого полетели в небо сигнальные ракеты. На фоне этой иллюминации наши эсминцы были обнаружены из броненосных крейсеров, также открывших прожекторы и начавших часто стрелять всем левым бортом. Понимая, что атака сорвалась, Андрюшевский приказал дать сигнал ракетами об обнаружении больших сил противника, развернуться и идти на выручку к Бодрому, чтобы попытаться всем вместе прорваться к своим броненосцам, доложить о том, что видел, и постараться прикрыть тяжелые корабли от возможных японских минных атак, Но сразу же после разворота наткнулся на три японских истребителя, выскочивших на его миноносцы из темноты и обстрелявших их. Быстро разминувшись с ними разворотом вправо, оказались восточнее Майсаома, хорошо выделявшегося на фоне всполоха света от японских прожекторов и ракет. И здесь чисто случайно встретились с бодрым, оттесненным противником в этот район. Миноносцы снизили ход до самого малого и держались рядом. Их командиры переговаривались между собой, решая, как быть дальше. От командира Бодрого капитана второго ранга Дурнаво узнали, что тот, едва развернувшись к броненосцам, наскочил в темноте на крупный корабль, обстрелявший его из среднекалиберных скорострелок. Кто-то был, разглядеть не удалось, так как пришлось быстро убегать из-под огня. Резкий маневр, похоже, позволил выйти из его поля зрения, так как накрытия прекратились, и японцы начали поиск прожекторами. По высоте расположения прожекторов и интенсивности все еще продолжавшегося какое-то время обстрела с использованием среднекалиберных скорострелок, Дурново предположил, что путь на восток перекрывало не менее двух крупных быстроходных кораблей, скорее всего бронепалубных крейсеров. К тому же рядом с ними держались еще истребители, замеченные немного восточнее. Исходя из полученных сведений и собственных наблюдений, складывалось впечатление, что в проливе собрался весь или почти весь японский боеспособный флот. Радио все так же не действовало. В такой ситуации решили еще раз попытаться прорваться к своим, чтобы предупредить о присутствии крупных сил неприятеля. Встав в колонну, С минимальной дистанцией между кораблями двинулись на девяти узлах на северо-восток. Шли максимально осторожно, следя за тем, чтобы не было искры с трубы и бурнов у форштевней. Почти сразу справа по борту были замечены три низких силуэта, спускавшихся к югу-юго-западу и постепенно смещавшихся в кормовые секторы. На них навели все орудия, но ни освещения, ни огня не открывали и они скоро остались за кормой. Считая, что с вражеским отрядом удалось благополучно разминуться, русские истребители продолжали движение, рассчитывая вскоре выйти в более спокойные воды и встретиться с главными силами, вместе с которыми отойти к востоку, пополнить припасы и искать другой, более подходящий путь домой. Но спустя всего четверть часа замыкавший колонну громкий угодил под внезапно обстрел с нескольких японских миноносцев, державшихся до кормой русского отряда. Противник тут завыпустил ракету красного цвета, после чего с мыса Ома, бывшего всего восьми камертовых западнее, в небо взвелись целые гирлянды светительных и сигнальных ракет, а по поверхности воды зашарили два прожектора. Немедленно приняв право, Андрозеевский всей колонной угодили под еще более жесткий обстрел с одного или двух крупных кораблей, державшихся восточнее. Уходя из-под него, эсминцы были вынуждены отвернуть сначала к северу, а затем и к северо-западу. Это позволило уклониться от града среднекалиберных снарядов. Но, едва снова двинулись к выходу в Тихий океан, начались частые наскоки Миноносцев и истребителей, появлявшихся группами подвалитых корабля с радных румбов, дававших пару залпов и сразу исчезавших. От них пытались уходить, часто меняя курс, но не преуспели в этом. Так продолжалось до тех пор, пока не развернулись на запад и рывком на полном ходу не обогнули, наконец, злополучный из Ома с его прожекторами. За ним сразу стало тихо. В этих стычках получили повреждения все три истребителя, но хода ни один из них не потерял. Все так же, держа плотный строй, короткой колонной они уходили вглубь пролива. Исходя из того, что в течение последнего часа, пока шли почти непрекращавшиеся перестрелки миноносцев и крейсеров, не было отмечено ни одного выстрела из более крупных калибров, не слышали взрывов, И не началась стрельба в восточнее или северо-восточнее места боя. Андрузевский решил, что Небогатов отказался от прорыва, благополучно уйдя из контролируемой противником зоны. После всех перестрелок радиосвязь осталась в исправности только на бодром, но отправить или получить телеграмму возможности по-прежнему не было из-за помех. Все так же не получавшие Никаких других приказов ракетами или световыми сигналами, истребители не стали повторять рискованных попыток вернуться, решив далее продвигаться в западном направлении. Перекратившееся преследование и техническое состояние кораблей, не имевших подводных повреждений и неисправностей в машинах, позволяло надеяться достигнуть западного устья пролива к рассвету или даже чуть ранее. Пропустив русских за рубежом и слома, японцы, видимо, совершенно потеряли их из вида. Помехи в эфире становились все слабее, и сменицы беспрепятственно шли против течения на юго-запад до трех часов утра, когда первые предрассветные лучи осветили слева по борту двойную вершину горы Ивакияма, дав надежную точку для ориентирования. Определившись по ней еще до того, Как стало считать, Андриджевский резко отвернул вправо, направляясь в пролив между островком Косима и северным берегом западного устья пролива Цугару. Почти сразу после этого поворота все на мостике и палубе почувствовали запах угольного дыма. А вскоре и разглядели в темноте слева по курсу силуэт довольно большого однотрубного судна с развитой надстройкой в средней части корпуса Возвышенным баком, ютом и клипперским форштевнем, оно медленно шло, почти параллельным курсом. Сразу положив лево руля, метнулись ему под корму. Японец на это никак не отреагировал. Сопровождавшисься негромкими командами и механическими звуками, возня на его палубе продолжалась. Обнаруженные, чуть погодя, немного впереди совоих бортов, две низкие тени, возможные миносцы, Тоже продолжали рыскать на переменных курсах на прежних позициях, не проявляя интереса к тем, кто оказался у них за кормой. Радио молчало. Было похоже, что в этот раз удалось остаться незамеченными. Но неприятности явно не кончились. Сигнальщики бодрого сообщили, что видят плавающую мину. Ее вошли стороной, хотя в это верилось с трудом, учитывая, что глубины исключали установку стационарного заграждения, а плавающие течением сносило бы в пролив, где оперировали крупные японские корабли. Но непонятное поведение, странный состав и, главное, непонятные звуки с палубы встреченного судна вызывали подозрения. На всякий случай еще дважды резко меняли курс, в конце концов, двинувшись к северному берегу западного устья Цугару. Начинало светать. С восходом солнца курс не меняли, держась сначала в тени берега, а затем пытаясь скрываться в утренней дымке от наблюдателей, скосимой и Хоккайдо. На этом маршруте дозоров не оказалось, и удалось благополучно проскочить считавшиеся наиболее охраняемыми водой у выхода из пролива, начав удаляться от него на северо-запад. Поскольку угля оставалось катастрофически мало, скорость пришлось снизить до кармических десяти узлов, выведя из действия все лишние котлы. И это ввиду неприятельского берега, однако выхода не было, даже в режиме максимальной экономии с оставшимися запасами топлива достигнуть не то что Владивостока или Корсаковского поста, а даже залива у Ольги или Владимира после всех маневров, на полных ходах за прошедшую ночь было проблематично. К тому же повреждение домовых труб и некоторого готельного оборудования вызывали некоторый незапланированный перерасход. Оставалось надеяться на единственную уцелевшую в отряде радиостанцию, по которой можно будет вызвать помощь из недавно организованного опорного пункта в заливе Ольги, когда машины уже совсем встанут. Там должен был дежурить угольный пароход, как раз на такой вот случай. Огибая с севера остров Осима, под его берегом обнаружили небольшой транспорт, стоявший на якоре. С нашим появлением он начал разводить пары. Отправленный в разведку Громкий вскоре передал фонарем, что видит, кроме парохода, еще две шхуны рядом с ним, и идет на сближение». Весь отряд повернул следом, надеясь перехватить хотя бы несколько тонн, пусть даже местного японского углянобората. Пока грозный и бодрый приближались к рейдеру, с громкого уже высадили по нескольку матросов, на каждое обнаружено судно, с целью предотвращения их самозатопления. А на берег съехала десантная партия, нашедшая и уничтожившая японскую сигнальную станцию, обнаруженную по работе гелиографа. Гарнизон сопротивления не оказал и просто разбежался. Однако свою задачу они выполнили, о чем свидетельствовали хорошо видимые проблески световой сигнализации и появившийся столб дыма, вероятно, от сигнального костра на соседнем острове Косима. Это, видимо, было ответом на сообщение. Можно было не сомневаться что появление русских миноносцев здесь скоро станет известно в хрепости Хакот-Датте. Захваченные суда оказались совсем новыми, с чисто гражданскими командами. Поскольку на миноносцах все так же никто не мог ни говорить, ни понимать по-японски, экипажи новых трофеев взяли в плен без допроса, рассчитывая просить их позднее в базе. А трофеи начали спешно осваивать. Как позже выяснилось, шуны, шедшие с грузом вяленой рыбы из Оттару в даты, были остановлены только вчера вечером приказом из штаба военно-морского района в Аминато, запретившим судоходство в проливе до окончания боев с появившимся русским флотом. А пароход вообще являлся флотским угольщиком уже не первую неделю курсировавшим в этих водах, обеспечивая действия западного патрульного отряда пролива Цугару. Оказалось, что неспешные переходы отряда на глазах у противника вели ябонцев в заблуждение. Считая, что они уже давно видят свои миноносцы, те не поднимали тревоги, готовясь снабдить их углем и всем необходимым, как уже было в предыдущие дни. Для ввода в действие грузовых лебедок и возможного маневрирования при обеспечении бункировки на угольщике и развели пары как раз к нашему приходу. Быстро пересадив на все захваченные суда своих людей и приведя их в движение, свинцы вновь пошли на северо запад в направлении залива Ольги. Ускорение всей процедуры весьма способствовало то, что пароход был под парами, И смог незамедлительно дать ход даже с минимальным экипажем. В этом направлении продвигались до тех пор, пока вершины возвышенности Осимы не скрылись из вида. Поскольку провести блокировку в море возможности не было, а угля до на наших берегов не хватало однозначно, дальше шхуны продолжили движение прежним курсом самостоятельно. А все паровые суда ушли севернее в поисках укромного места, для решения своих проблем. Миновав остров Окусири и повернув за северо-восток, Андрожиевский планировал принять уголь в ухте Суцу, но приблизиться к берегу не удалось из-за интенсивного судоходства. Хотя и видели только паруса небольших шхун, пройти мимо них незамеченными было невозможно. Решили забраться в севернее, где население гораздо меньше и движение не такое интенсивное, К на началу вечерние зари хорошо виделись справа по курсу вершину коры Юбецу, определившись по ней, проложили курс на мыс Ришизаки, который благополучно багнули уже в полной темноте. Еще до полуночи небольшой отряд стал на якоря в стороне судоходных трасс и рыбацких деревушек под пустынным лесистым берегом в зареве Ишикари, между городком Матару и устем реки Ишикари недалеко от низменного и плоского берега в ее долине. Крюк получился гораздо больше, чем планировали, поэтому угля на миноносцах осталось совсем мало, буквально на три часа хорошего хода. Наконец, укрывшись, от ветра и волн до самого рассвета грузили уголь с трофейного японца. К работам привлекли пленных, поскольку времени катастрофически не хватало. Транспорт оказался почти пустым, так что, взяв с него все, даже вычистив ямы и трюмы под метелку, далеко не добрали до полных запасов. Затем пароход тихо утопили и двинулись на север, стараясь не дымить и спеша скорее удалиться от отару. Цветало гавань порта и сам городок у подножья невысоких сопок, уходивших за корму слева по борту быстро раскрылся за горизонтом. Только зеленые горы с обои бортов и за кормой еще долго были видны. Идти в Корсаков не решились, предполагая, что у пролива Лаперуза могут быть крупные японские силы, поджидающие небогатого. Поэтому, удалившись от берега, сразу повернули к заливу Ольги, перейдя на трофейный уголь. Он оказался довольно дрянным и при горении давал много дыма и шлака, а жара совсем мало. По оценкам механиков-истребителей, разогнаться на таком топливе более чем до пятнадцати узлов нечего было и мечтать. При этом колосники постоянно закоксовывались, что вынуждало часто чистить котлы, сбивая и без того невысокий пар. Поэтому весь оставшийся боевой уголь пока не трогали, как неприкосновенный запас на случай боя. Несчадно, дымя, три истребителя весь день тащились на восьми узлах. Море вокруг было пустым. Небольшое волнение вполне нормально переносилось кораблями и экипажами. После сурового тихого океана это было уже ерундой. К ночи стало ясно, что на бодром угля до залива Ольги не хватит, даже если израсходовать весь боевой запас. Тут как нельзя, кстати, Встретили трофейные шхуны, пробиравшиеся примерно в том же направлении. От их экипажей узнали, что вчера, после полудня, на юге с них видели дымы нескольких кораблей, шедших от японских берегов в сторону бухты Владимира большим ходом. Избегая встречи с ними, шхуны склонились немного севернее. Командиры трофейной команды решили не рисковать, предположив, что это японская погоня. Теперь приближаться к заливу Владимира и Ольги становилось слишком опасно, поэтому, недолго посовещавшись, решили следовать всем вместе в залив Опричник, где имелся телеграф и сигнальный пост с небольшим гарнизоном. Эта бухта располагалась примерно в тридцати милях севернее по побережью и была нормально освоена русскими еще совсем недавно, уже после прихода флота. Так что об этой охраняемой стоянке шпионы могли и не знать. Там можно было переждать набег, вызвав помощь из залива Ольги и, возможно, разжиться углем. Всю ночь прямо на ходу со перегружали дерево и рыбу на бодрого. Где-то все тут же отправлялось в топки. Принятые меры позволили к рассвету своим ходом достичь берега. Приметная гора на мысе сигнальном, северном на мысе заливопричник, была познана в половине седьмого часа утра. Она оказалась слева по курсу. На ней находился сигнальный пост, куда передали ратьерам позывной, сразу получив положенный отзыв. Далее быстро добрались до стоянки и встали на якорь рядом с гарнизонным лагерем в устье реки Оприченко впадающий в залив в его северо-восточном углу. Выяснилось, что уголь здесь был, но сейчас он на дне. Поскольку гавань открыта для южных ветров, берегового склада не организовывали, ввиду отсутствия средств доставки угля сначала на берег, а потом с берега на зашедшие корабли. Вместо этого использовали баржу, купленную у Амурского общества пароходства и торговли, после погрузки, введенной в устье реки. Но баржа, оказавшись гнилой, затонула в грозу буквально пару дней назад. Выяснив это, связались с опорным пунктом в бухте Ольги, сообщили о своем приходе, неприятности с угольной баржей и все последние сведения о противнике в районе пролива Цугару. Андрозеевский также изложил свое предположение о том, что Небогатов пойдет через Курилы но ему может не хватить угля. Из ответной телеграммы узнали обстановку в окрестных водах. Выяснилось, что вчера вечером крейсер «Косаги» и три истребителя японцев появлялись в виду бухты Ольги, а потом у залива Владимира, на чем немедленно было сообщено в крепость Владивосток. К берегу противник не приближался, а с темнотой вовсе пропал из вида. Выходило, что не зря отряд ушел в северне. Стрельбы не было, да и соображений безопасности все судоходство в окрестных водах прекращено. Разведка, предпринята рано утром вдоль побережья конными разъездами и местными рыбаками на баркасах, а также посыльной шхуной, установила, что японцы ушли. На берегу следов высадки не обнаружили. Проводная связь с Владивостоком не прерывалась и действует исправно. Получив телеграмму Андролжиевского и благоприятный итог разведки, из залива к истребителям хотели немедленно отправить дежурный пароход с углем. Но опасались, возможно, выставленных японцами мин. Попытка траления некоторыми не удалась. Стралам их слабые машины не вытягивали против волны и ветра. Поскольку получалось, что проверить фарватеры до прихода эсминцев и залива опричник было нечем, решили все же рискнуть. Угольщик, пробираясь до самых отмелей вслед за рыбацкими баркасами, показывавшими путь, благополучно покинул Гавань и вышел в море. Спустя три часа он уже добрался до места, о чем сразу отбили телеграмму. По введенным с приходом рождественского правилам уголь в его трюме был уже частично в готовых к перегрузке мешках. А экипаж усиленчинами из пограничной стражи с отрядом пограничников и, самое главное, грузчиками. Взорив апричик, он пришел перед полуднем, когда свинцы уже погасили все котлы и занимались их чисткой. К вечеру, приняв по 25 тонн топлива, Масло по двойной норме, и, доставив береговоду, истребители вышли к заливу Ольги, куда и прибыли незадолго до расцвета 18 июля. Но из-за тумана, закрывшего берег, входить в гавань не рискнули. Только когда разъеднилось, завели доставленное катерами травы и двинулись в бухту, но мин не обнаружили. Введя следом и угольщик, Андр Звевский сошел на берег для доклада а эсминцы занялись проверкой остальных фарватеров, также не обнаружив следов их минирования. Прибыв в штаб опорного пункта, командир отряда миноносцев узнал, что небогато сегодня утром благополучно пришел в порт Корсаков. Потерь в его отряде нет. Эту хорошую новость уже передали семафорам на курсировавшие поблизости миноносцы. А Андрозевский отправил телеграфом во Владивосток Более подробный рапорт о своем прорыве и виденных в проливе кораблях противника. Но на этот раз связи уже не было. Местное начальство по этому поводу не переживало. Временно телеграф на линии, прокинута в спешке вдоль берега моря, как попало, все время обрывалась, даже без участия японцев. Так что депешу отбили повторно по радио, но квитанции не получили. Так тоже бывало часто. Горы мешали или атмосферные помехи. Все же расстояние между постом Ольгинским и Владивостоком немалое. Только к вечеру, когда восстановили проводной телеграф, сообщение ушло адресатам. Простояв в заливе Ольги еще трое суток, пока держался густой туман, дали долгожданный отдых экипажам, подлатали корабли и снова догрузились углем. До полных запасов. А с рассветом 22 июля, когда немного прояснилось, подошли трофейные проходы из Николаевска на Амуре. С ними эсминцы и ушли во Владивосток, уже на следующее утро войдя в пролив Восфор Восточный. Обе шхуны было приказано оставить в распоряжении командования опорного пункта для обслуживания телеграфа.